Глава тридцать восьмая. Любовь решает все. Мы вбежали в гардеробную. Никогда бы не подумала, что в таком месте может находиться тайный ход. Но мать Винтера ловко нажала на какие-то крючки для одежды, и в стене открылся узкий проем. Она призвала магию, освещая путь. Иначе я бы точно сломала себе что-нибудь, потому что вниз уходила крутая винтовая лестница. Как только мы в Петером спустились ниже, проход за нашими спинами закрылся. Быстрее, поторапливала Сейлана. У нас мало времени. Кто бы ни устроил ловушку, боюсь, у зеркальной тюрьмы нас будут ждать. Это могла быть королева, спросила я. Снежка? Нет, ей нет смысла избавляться от Винтера и Айсана. Снежка очень добрый, светлый человек. Мы когда-то дружили. Дружили? Что-то подсказывало, что Снежана влюбилась в Вайсна куда раньше, чем Селан рассталась с ним. Но я не задавала глупых вопросов. Разве в этом была суть? Тогда кто? Джиньер твердил что-то в груди. Джиньер, у которого был ясный мотив. Винтер находился в моём мире. Король исчез, и власть фактически перешла в руки Оси, женихом, который он был. Скорая свадьба и дело сделано. Но Посох отказался признавать новую правительницу и в Винтер вернулся. Такая близкая власть стремительно уплывала из рук. Ещё и Асия разорвала помолвку. Видимо, пропажа Винтера некий акт отчаяния. Но ведь Посох всё равно не признает Дженьера. Как быть? Тем временем мы спустились в узкий душный коридорчик. под ногами такой слой мусора, что утопали каблуки туфелек, но мне было всё равно, быстрее, только быстрее. Я верила, что Вин меня услышит. Разве может быть иначе? Мы ведь любим друг друга, а то череду, что пришлось пройти в этом жутком мире, сблизил нас ещё сильнее. Сюда. Как Сайлана ориентировалась в хитросплетении коридоров, я не знала. Но перед нами была ещё одна лестница, и когда мы поднялись по ступенькам, стена отъехала в сторону. Оказалось, что выход скрывался за одним из зеркал в тронном зале. И сейчас мы стояли посреди пустой комнаты. Пока ещё пустой. Времени мало, поторопила Сайлана. Мальчики, к двери. Ваша задача никого не впускать, пока мы не завершим ритуал. Алёна, из которого зеркала ты слышала Винтера? Я указала, безошибочно выделив нужное. Разве спутаешь? Отлично. Прижми к нему ладоньем, представь Винтера и зови. Это не очень приятно, потому что перетягиваешь на себя часть эмоций, но не отпускай. А я буду читать заклинание. Хорошо. Я замерла перед зеркалом, ощутила холод под ладонями, закрыла глаза. Печать на запястье колко пронзила Ничего, потерплю. Сайлана забормотала заклинание, одновременно кто-то ударил по двери. Но я слышала это уже на границе сознания, будто растворяясь в белёсом мареве. Вокруг был туман, касался кожи и стало так жутко, словно ко мне тянули лапы неведомое чудовище. Но я знала, зачем пришла. Винтер, позвала тихо. Винтер Любимый мой, где ты? Тишина, ни слова, ни звука, пустота, и я с ней один на один. Я вдохнула, как перед прыжком, и вошла в туман. Шаг, ещё шаг. Ноги вязли, становилось всё страшнее. Винтер, крикнула в пустоту. Вин, это я, Алёна. Где ты? Я не видела его, но почувствовала. Сердце пронзила боль, за ней напала такая всепоглощающая тоска, что захотелось сесть, обхватить колени руками и заплакать. Но я шла, и чем ближе подходила к цели, тем тяжелее приходилось. Где-то что-то взорвалось. Какая разница? Вин важнее. Он где-то тут, совсем один. И вдруг я увидела его. точнее, не совсем его. Впереди что-то белело. Это оказался мальчик лет 7, который сидел так, как хотелось и мне, обхватив руками колени и уткнувшись в них в альбом. Мальчика я узнала, даже не видя лица. В груди запекло. Я осторожно опустилась рядом. Винтер. Кто ты? Мальчишка поднял голову. Он не плакал. Нет. но смотрел усталым взглядом мудрого взрослого человека. Я Алёна. Я пришла за тобой. Зачем? Чтобы забрать домой? Я не хочу. Не знала, что сказать. В голове путались его и мои мысли, и я перестала отличать, где чьи. Обняла мальчишку за плечи, прижала к себе, Погладила спутанные тёмные волосы. Вин, пожалуйста, нам надо идти. Я без тебя не справлюсь. Я ведь люблю тебя. Неправда. Меня никто не любит. Страшные слова. Но Силана говорила, что зеркальная тюрьма отражает самые глубокие страхи, те, в которых взрослый Винтер не признавался даже себе самому. Ты не прав. гладила его по голове Тебя люблю я любят твои сёстры друзья родители Нет когда любят не бросают Не всегда вин далеко не всегда Ты ведь обещал вернуться со мной в мой мир Помнишь Не помню Как его убедить Постаралась почувствовать потянуться к Винтору всей любви, которая была в моём сердце окутать его этим теплом, потому что внутри зеркальной тюрьмы царил смертельный холод. Вин прижался ко мне и затих. Вин, мне холодно, сказала тихонько. Я едва могу дышать. Давай мы вернёмся в реальный мир и там поговорим. Ладно, или я здесь замёрзну. А я мёрзну там. Я знаю. Обняла его крепче. Всё я знаю, любимый мой. И то, как ты боишься потерять тех, кто тебе дорог, и то, как ты устал за последние недели, и что тебе страшно, тоже знаю. Но я ведь тебя люблю, значит мы справимся. Идём. Мальчишка посмотрел на меня и протянул руку. Я сжала его ледяную ладонь, поднялась и повела за собой. Только где выход? Иди на мой голос. Донесся зов Силены. Крепче сжало руку Винтера. Теперь я его ни за что не отпущу. Слова заклинания слышались все более отчетливо, как и нарастающий грохот. Долгий бесконечный глубокий вдох, и мы с Винтером вывалились в реальный мир. Муж закашлялся. Его ресницы и брови обледенели, губы посинели. Вин, кинулась я к нему, живой, все хорошо. Алёна, он поднял на меня мутный взгляд. Алёнушка, родной мой, крепко обняла его, едва не задушив в объятиях, и только потом обратила внимание, что у нас большие проблемы. Входная дверь разлетелась в щепки, в зал ворвались незнакомые маги. Вин зашвырнул меня себе за спину и кинулся к трону. Поздно. Между ним и посохом было минимум пятеро. Остальные сражались с его друзьями, а обессиленная Силлана едва могла подняться на ноги. "Как вы посмели?" прогремел голос Винтера. "Как посмели напасть на мою супругу?" Винтер де Айсен вышел вперёд Дженьер. "Именем королевы Снежаны ты обвиняешься в измене ледяным чертогам. Что за бред?" Нам стало известно, что по твоему поручению леди Сейлана создала зеркальную ловушку, в которую заперла твоего отца, его величество Айсана. Ты сам себя слышишь. Где Снежана? Где Асия? Кто ты вообще такой? Тот, кто наконец-то избавит от тебя ледяные чертоги. Убить. И приказы Джиньера послушались. Неужели он сумел настолько задурить голову королеве? Неужели сумел убедить мачеху Винтера, что пасынок причастен к исчезновению короля? Или же это воплощение куда более давнего плана? Маги атаковали чётко и слажено. В нас летели яркие вспышки. Хотелось закрыть глаза, а ещё лучше вернуться в зеркала и спрятаться. Но нельзя. Взметнулись щиты. их поднял не Винтер, а его друзья, прикрывая нас от прямого удара, а принц уже летел вперед, крикнув: "Уходи на бегу!" Еще чего? Я, конечно, не маг, но печать утверждает обратное. Попыталась ощутить силу внутри себя и направила на врагов. С пальцев сорвались ледяные стрелы. Винтер довершил начатое мной, обрушив на головы противников ледяной дождь. Астер и Верей действовали четко, окружив нас с обеих сторон. Альянс прикрыл собой Винтера. Силлана тоже не осталась в стороне, собравшись силами, замерла за моей спиной, и что-то мне подсказывало не поздородиться тем, кто встанет у неё на пути. Противники поняли, что легко не будет. Я почти ослепла от вспышек, но зато словно перешла на другой уровень зрения. Как иначе объяснить, что чётко чувствовала, где свои, где чужие? Враги подсвечивались алым, и я направляла на них синие вспышки. Осторожнее, перехватил меня Винтер, стараясь прикрыть собой. Нет уж, дорогой, хватит. Я снова встала рядом, боковым зрением уловила Алы с густок. Как его остановить, не знала, просто взмахнула руками, представляя, что между нами выросла стена. Вспышка и чужое заклинание рассыпалось искрами. Обернулась, нашла глазами Винтера. Он пытался прорваться к посоху, но нападавших было слишком много, а без посоха шансы малы. Нас всего шестеро, их больше дюжины. Как же помочь? На секунду задумавшись, кинулась к двери. Как и ожидала, трое тут же помчались за мной. Сайлана, кажется, разгадала манёвр, потому что побежала в противоположную сторону, астер и вирей прикрыли нас. Леонс остался с Винтером. Давай, любимый. Принц тоже понял. Недовольно закусил губу. Ясно, если выживем, меня ждет серьезный разговор. А потом стены задрожали, с потолка посыпалось ледяное крошива, что-то затрещало и пол пошел трещинами. Маги падали, не в силах удержаться на ногах, а Винтер схватил посох, провел им черту и взметнулось пламя. Синее пламя, отгородившее его от преследователей. Алена, сюда! Я послушалась, представила, что передо мной не дрожащий лёд, а ровная поверхность, и почти докатилась до Винтера. Он провёл ещё одну черту. Ничего, продержимся. Не может быть, чтобы весь дворец был на стороне Джиньера. Сам негодяй куда-то подевался, и это было крайне подозрительно. Послышался крик Сайлана. Мама! Винтер рванулся вперёд и шагнул за безопасную черту. Тут же отлетел к стене и упал. Я не видела, чье заклинание его задело, только беззвучно вскрикнула: "Твари, мерзкие, грязные твари, уничтожу!" Кинулась к Винтру. Муж не шевелился, посох катился к моим ногам. Алена, Ленс попытался меня остановить. Не выходи из-под счета, мы сами. Я не слушала, плохо понимая, что делаю, подняла посох и направила на врагов. Горите в воду, крикнула так громко, что, кажется, сорвала голос, и ад начался в одном отдельно взятом зале. Синее пламя, перестав быть щитом, пожирало тех из противников, кто оказался слишком близко, а я вливала и вливала силы в посох, пока на плечи не опустились холодные руки. А слуха не коснулся голос Винтера. Хватит. Хватит, любимая. Дальше я сам. Вин забрал у меня опасную грушку, которая только что превратила пятерых магов в ледяные статуи. Я же подбежала к его матери. Сайлана лежала на полу, и её платье стало чёрным от вспышек чужой магии. Она едва дышала. Нужен лекарь, сказала Винтеру. И если бы только у нас было на это время. Отряд у Джиньера был не один. На сей раз вместе с двадцатью магами явился он сам, толкая перед собой Асию. бледную, заплаканную, скованную магической сетью. Слушай меня, высочество, выпалил Джиньер. Или опускаешь посох и сдаёшься, или твоя сестрица заплатит своей жизнью. Выбирай. Если отступлю, ты всё равно нас убьёшь, холодно ответил Винтер с окаменевшим от гнева лицом. Тебя, не её. Ну, братишка, что будешь делать? в посох со звоном полетел на пол и покатился к стене. Вин расправил плечи, в его глазах читалась ледяная решимость. Встал рядом с ним, я тоже все решила. Погибать так вместе. Отпусти сестру, потребовал Винтер. Дерись как мужчина, не прячись за спиной женщины. Кто бы говорил, усмехнулся джинджер. Давай сразимся один на один. Пусть победитель получит всё. Хорошо, кивнул Нашвраг. Как скажешь, высочество. Покоряясь королевской воле. Разойдитесь. Алёна, всё будет в порядке, шепнул Винтер. Позаботься о маме. А о нём? А о нём кто позаботится? Но я понимала, что буду только помехой. над сайлане склонился леонс пытаясь её исцелить и я замерла у стены так чтобы не мешать винтеру а для себя решила если вдруг джуниер победит успею приложить его каким-нибудь проклятием хотя я и не маг соперники на 10 шагов отошли друг от друга со стороны джуниера замерли его приспешники мы следили за происходящим с противоположного края начали крикнул кто-то из магов На этот раз, в отличие от боя на плато, Винтер тут же ринулся вперёд. Дженьер полетел на него, и они кубарем покатились по полу. В стороны летели ледяные и водные искры. Я зажала рот руками, чтобы не закричать, потому что готова была умереть от ужаса. Винтер только выживи. Противники сплелись как клубок змей. Всё вокруг снова тряслось и дрожало. Треснуло одно из зеркал, осыпалось стеклянным крошевом. Где-то там по-прежнему остаётся король Айсон, которому мы так и не смогли помочь, а его сын сейчас рискует жизнью, чтобы спасти нас всех. Ко мне прижалась Асия, дрожит так, что казалось, вот-вот упадёт, но принцесса каким-то чудом держалась на ногах. А Винтер и Дженьер поднялись, отпрыгнули в разные стороны, чтобы схлестнулась магия синяя и бело-голубая, такая, какую мы видели в Ауриноре. Так вот, кто её любовник? Не Винтер, Дженьер. Принц обрушил на щиты противника град размером с теннисный шарик. Тот, прицелившись, ударил Вина по ногам, заставив опуститься на колени и снова кинулся на него. Я надеялась лишь на чудо и несокрушимый дух Винтера. Удар, ещё удар. Вспышка за вспышкой. Я закрыла лицо руками и не увидела последнего заклинания. то самое, что попало в дженьера. Услышал только крик. Противник Винтера скорчился на полу, захлёбываясь кровью. Его грудь пронзило ледяное копьё. Принц медленно распрямился. На его светлой рубашке тоже проступили кровавые пятна. "Я победил", сказал он магам. "У вас есть минута, чтобы уйти". Все переглядывались, до конца не веря в произошедшее. Затем вдруг расступились. По залу шла Нора, хрупкая и изящная, но то, как она смотрела на Винтера, пугало. Браво, захлопнула на ладоши. По законам чести ты победил, принц. Но разве есть честь у человека, который пытался свергнуть своего отца? Поединок был честным, нахмурился Винтер. Не сомневаюсь. Вот только Стало темно. Провела рукой перед глазами, ничего не видно. Послышались голоса, вскрики, что-то упало, зазвенело, а когда я снова прозрела, поняла, что мы пропали.